«Шестая глава. Я уже больше недели живу у Таи, и меня почти не мучает совесть, потому что подруга никоим образом не намекает, что мне пора бы задуматься о переезде. Скорее наоборот. Постоянно говорит, как здорово и не скучно жить вдвоём. Все вечера напролёт мы взахлёб болтаем, обсуждая скопившиеся за последние полгода события. Смотрим фильмы за ужином, поглощаем сладости, а по утрам плетем друг другу косы и делаем макияж. Здесь, рядом с ней... Я чувствую себя гораздо спокойнее и счастливее, чем в родном доме. И всё же понимаю, что вечно так продолжаться не может, отчего на душе у меня полный раздрай. Из дома мне так ни разу и не звонили. Впрочем, другого и не следовало ожидать. Съездить туда, чтобы хотя бы забрать кое-какие свои вещи, я до сих пор не могу себя заставить. Как представлю себе убийственный взгляд мамы, так холодок по коже бежит и хочется поёжиться. Обычно после моего возвращения мы ещё несколько дней с ней не разговариваем. При этом она при каждом удобном случае смотрит на меня так, что хочется умереть. Будто я пустое место, несчастный таракан, которого противно видеть, а раздавить не хватает сил, потому что она слишком добрая. В общем, пока продолжаю жить у Таи, как самая настоящая беженка. Хорошо еще у нас один размер, и подруга выделила мне пару своих блузок, чтобы мне было в чем ходить на работу. О Данииле стараюсь не думать. Конечно, я не ожидала, что он вот так возьмёт и нет меня. Наверное, всё, что произошло между нами, было для него всего лишь забавой, ничего не значащим небольшим приключением. А я уже напридумывала себе всякого. Сама виновата. Не надо было позволять ему лишнего. Ещё после первой встречи в машине следовало пощёчину ему залепить, когда в наглую целоваться полез. И в лес с ним ездить не надо было. Какое счастье, что тогда в бане у нас до главного не дошло. Даже страшно представить, как бы я себя сейчас чувствовала, если бы он тогда добился своего. Я просто слишком влюбчивая. Всегда была такой. Стоит начать испытывать к парню симпатию. Я не успеваю помниться, как уже придумываю имена нашим будущим детям. Знаю, идиотизм полнейший, но это сильнее меня. Наверное, такой уж я родилась. А может, все дело в том, что в мои 20 с небольшим лет у меня до сих пор еще ни разу не было серьезных отношений. Максимум месяц. А потом либо я теряю интерес, либо ко мне теряют интерес. Второе, конечно, гораздо обиднее, потому что очень редко попадаются парни, в которых не разочаровываешься с ходу А мне так хочется любви. Ходить на свидание, держаться за руки, целоваться под дождём. Не знаю, почему именно под дождём, но есть у меня такая фантазия. Что сказать, теперь моя неумная фантазия полностью принадлежит Даниилу. Как я не одёргиваю себя, как не злюсь. Она так и норовит подкинуть в голову картинку нашей случайной встречи где-нибудь в супермаркете или в ночном клубе и даже схему дальнейших событий включая жаркие поцелуи, а после мой жёсткий отказ в следующей встрече. Такая вот мечта о маленькой сладкой месте за его поступок. Хотя Даниила вряд ли пустят в ночной клуб. Фейс-контроль он точно не пройдёт. Каждый раз, когда я вспоминаю своего горя-кавалера, в груди начинает неприятно тянуть, будто я потеряла что-то очень важное, что-то, чего на самом деле у меня никогда не было. Нет, ну вот опять я. Господи, да сколько можно уже о нём думать? Всё, не хочу больше, не заслуживает он этого. Очередное разочарование. Чтобы хоть как-то отблагодарить Таю за гостеприимство, я почти каждый день готовлю что-нибудь вкусненькое. Повар из меня тут ещё. Получается через раз, но я стараюсь изо всех сил, тщательно выискивая в интернете лучшие рецепты для чайников. А сегодня я замахнулась на борщ. Старательно раскладываю на столе заранее купленные продукты. Рядом с ними помещаю телефон с открытым рецептом. Разминаю пальцы, настраиваясь на подвиг. Но тут раздаётся хлопок входной двери. Тая вернулась домой. Бросаю всё и бегу её встречать. «Привет. Ну как дела в универе?» Целую подругу в щеку, помогая ей снять пальто. «Да всё нормально», — улыбается она. «А у тебя как рабочий день прошёл?» «Тоже как обычно. Я тут борщ собралась готовить». «Ого, ну ты просто огонь, Ляль. Вот же повезёт твоему будущему мужу». «Ой, и не говори», — усмехаюсь я. Тая разувается и идёт в ванную, а я возвращаюсь на кухню, сосредоточенно перечитываю рецепт, соображая, как к нему подступиться. В конце концов, решаю начать с чистки и подготовки овощей. Подруга заходит на кухню, когда я уже вовсю воюю с картошкой. Всегда ненавидела её чистить, ещё со времён работы в берлоге. это пытка какая-то просто. Ляль. А, а, поворачиваю я голову и смотрю на подругу. Я знаю её слишком давно, чтобы сходу определить, что-то не то. Сейчас Игорь звонил, он хочет приехать сегодня. Смущённо произносит она, подтверждая мою догадку. Да, хорошо. С готовностью киваю я, быстро поднимаясь со стула. Я тогда сейчас соберусь и уйду. «На всю ночь или только на вечер не сказал. Я позвоню тебе, когда он уедет». «Ага». Я троплево убираю чашку с водой и плавающими в ней очищенными клубнями в холодильник. Туда же начинаю перемещать остальные овощи со стола. Подруга ненадолго уходит с кухни, но потом возвращается и сует мне в руки несколько свернутых пополам купюр. «Возьми вот это на гостиницу, если он вдруг решит остаться на ночь». «С ума сошла?» — возмущенно округляя я глаза. «У меня есть деньги». «Я ведь знаю, что ты откладываешь на университет, а для меня это ерунда «Возьми, пожалуйста, Ляль». «Нет, та я не могу. Ты и так много для меня делаешь». «Да, Господи, что я делаю? Выгоняю тебя на ночь, глядя непонятно куда. Возьми деньги, так мне будет спокойнее». «Тай, ты гонишь, что ли? Ты, наоборот, меня приютила, выручила очень. Не возьму я твои деньги. Успокойся, пожалуйста». Подруга открывает рот, явно собираясь снова мне возразить, но в эту минуту на столе звонит мой смартфон. Я как ошпаренная бросаюсь к нему. На экране светится короткий номер 900, и я с разочарованным вздохом сбрасываю звонок. Снова из банка. Наверняка хотят предложить очередной выгодный кредит. Как же они достали? Что, ты всё ещё ждёшь, что он позвонит? С жалостью, разглядывая меня, спрашивает Тая. Да нет. Но я же вижу. Да знаешь, просто осадок остался. Ничего не могу с этим поделать. Обидно, конечно, что меня так кинули. Наверное, я недостаточно интересная девушка, чтобы со мной встречаться. скатываясь до самобичевания я. Ну зачем ты так, ляль? Сочувственно произносит подруга. Ты офигенная девушка. Не девушка, а мечта. «Что? Я серьёзно. Если бы я была парнем, женилась бы на тебе сразу. А у Данилы этого твоего, может, проблемы просто какие-нибудь серьёзные нарисовались? Ты сама говорила, ему кто-то позвонил, и он сорвался. Мало ли, какие у него могут быть дела. Ну, либо он совсем дурак. Знаешь, раньше, когда мне парни не звонили, я тоже постоянно думала, наверное, что-то случилось, у него просто какие-то проблемы. Но это всегда оказывалось не так. А давай я ему позвоню со своего телефона? Ну, просто проверить, правда он тебя в чёрный список добавил или просто трубу потерял? Хлопаю глазами, с глупым видом уставившись на подругу. И зачем только она это предложила? Сердце мгновенно забилось, тяжелее от вновь вспыхнувшей надежды. Но, с другой стороны, лишний раз убедиться, что он говнюк, мне ведь не помешает. Если сейчас окажется, что телефон Даниила на самом деле включен и работает исправно, я получу подтверждение, как была права на его счет. И, возможно, это позволит мне быстрее забить. «А давай», — выпаливаю с азартом, пока не передумала. Диктуя номер тая она быстро его набирает, подносит к уху гаджет. Я практически не дышу. Телефон отключен. С победным видом изрекает подруга через пару мгновений и показывает мне экран, предлагая самой убедиться «Ну, что я тебе говорила? Он просто потерял, походу, свою трубу. Или разбил, или украли. Потому и позвонить тебе не может. А пароль от Тиндера стопудово забыл». «Думаешь?» — с сомнением спрашиваю я, чувствуя, как замирает сердце в груди. «Господи, а если с ним и правда что-то случилось?» Блин, я сейчас с ума сойду. И что теперь делать? Погоди, Лель, успокойся. Давай поступим так. Я у Игоря попрошу, чтобы он пробил твоего Даниила. Кто такой, где живёт, чем дышит. И мы тогда точно узнаем, достоин он твоих переживаний или нет. И всё ли с ним в порядке. Я изумлённо смотрю на Таюху. Даже не знаю, удобно ли это. Зачем твоему Игорю искать какого-то парня твоей подруги? Это уже мои проблемы, ляль Я найду способ его убедить. К тому же для него это расплюнуть. У него везде куча связей. «Ну, если у тебя получится, если это удобно», неуверенно отвечаю я, «я буду тебе очень благодарна». «Очень. Вдруг и правда с ним что-то случилось». «Скинь мне на телефон всё, что знаешь о нём. Имя, фамилию номер телефона». «Фамилию не знаю, только имя и номер телефона». «О, я знаю ещё номер машины». «Отлично. Подойдёт». «Спасибо тебе огромное, Тай». «Да пока не за что. Возьми деньги», вспоминает она, предпринимая новую попытку сунуть купюру мне в руки. «А вот это нет. Даже не думай». Снова начинают некиваться я. От я ухожу в смешанных чувствах. Её деньги я всё-таки не взяла. Она обиделась, кажется. Но как я могла взять, просто не знаю. Неправильно это как-то. Подруга и без того много делает для меня. Нахожу в Тугисе ближайшую местную кофейню и отправляюсь туда. Без труда отыскиваю отдельно стоящее одноэтажное здание с яркой вывеской, толкая стеклянную дверь. А внутри меня встречает очень приятный и располагающий к отдыху интерьер. Вот только в зале пусто, несмотря на вечернее время, что немного меня настораживает. Но зато очень красиво и уютно. Чем-то напоминает то место, куда меня приглашал на первую встречу Даниил. Кажется, это одна и та же сеть. Да, точно. А я ещё думаю, название такое знакомое. За стойкой меня приветствует улыбчивая девушка-бариста в идеально отглаженной форменной рубашке. Я дружелюбно улыбаюсь в ответ. Заказываю кофе, не глядя в меню, и чуть не падаю в обморок, когда мне озвучивают счёт. Кофе здесь стоит как ужин в недорогом ресторане но отказываться от заказа и уходить слишком поздно. Я лучше провалюсь на месте от стыда, поэтому, скрипя зубами, подношу телефон к терминалу для оплаты. Забираю свой драгоценный латы и располагаюсь за столиком у окна, бросая пальто на спинку соседнего стула и впадаю в рефлексию. Надеюсь, что с данилом всё хорошо. От одной мысли, что с ним могло произойти какое-нибудь несчастье, становится дурно. Уж лучше пусть окажется, что он действительно меня продинамил. «Да, наверное, впервые в жизни я мечтаю о таком. Но в идеале, конечно, чтобы всё оказалось так, как говорит Тая. Даниил просто потерял свой телефон, а номер восстановить пока не успел или не смог. Вот только чудес не бывает. За свои 20 лет я это чётко уяснила, и на такой исход, надеюсь, слабо. Но всё же надеюсь. А ещё я надеюсь, что Игорь сегодня всё-таки не останется у Тая ночевать, потому как подруга права. Деньги из своих накоплений на университет тратить мне крайне нежелательно. Интересно, как часто он вообще к ней приезжает?» За прошедшую неделю не появлялся ни разу. Но что, если та неделя была исключением? Пару раз в месяц переночевать в недорогом отеле я ещё могу себе позволить. Но вот если подобное будет повторяться чаще, что же тогда мне делать? Тупик какой-то получается. Тяжко вздыхаю. Кручу в руках чашку. С жильём надо что-то решать. Может, попробовать поискать себе ещё одну работу? Телефон брякает в кармане, отвлекает от невесёлых мыслей. Достаю и читаю сообщение от Таи. Игорь остаётся на ночь. Снова тяжко вздыхаю. Пью свой кофе, который, к слову, вполне неплох, но ничего сверхъестественного за такие деньги я в нём не нахожу. Открываю приложение Букинга на смартфоне начинаю подыскивать себе недорогой отель на сегодняшнюю ночь. Внимательно вчитываюсь в отзывы, желая в этот раз избежать сюрпризов. Наконец, отель найден и забронирован, а дорогущий кофе допит. Я вызываю себе такси, надеваю пальто и иду на выход, уткнувшись в экран своего смартфона. Пытаюсь запомнить марку и номер подъехавшей машины в приложении такси, и уже в дверях налетаю на какого-то мужчину который тоже был слишком увлечён своим телефоном, чтобы заметить меня. Мы с ним буквально врезаемся друг в друга, чуть не сшибаясь ног, и от столкновения, о, ужас, мой телефон вылетает у меня из рук и через мгновение с грохотом приземляется на гранитный пол. Моё сердце ухает вниз вместе с ним. Не дай бог разбился, я этого не переживу. Пока я пялюсь расширенными от ужаса глазами на свой драгоценный гаджет, не решаясь поднять его с пола и проверить степень нанесённого урона, мужчина наклоняется за ним вместо меня. а «Виноват». Произносит он с вежливой улыбкой и протягивает мне трубку. Я бегло осматриваю ее и выдыхаюсь с облегчением, убедившись, что никаких трещин и сколов на корпусе нет. Поднимаю глаза на мужчину и натыкаюсь на очень пристальный встречный взгляд. На мгновение мне даже становится не по себе от того, как этот незнакомец на меня смотрит. То есть я понимаю, что просто понравилось ему, но все же есть что-то такое в его глазах, что-то опасное, заставляющее меня неосознанно шагнуть назад. С телефоном всё в порядке? С участием интересуется мужчина, и мне даже становится немного неловко за свою странную реакцию на него. Проверьте, работает ли. Вообще-то он довольно симпатичный, этот незнакомец. Высокий, темноволосый, приятные черты лица. Конечно, не такой симпатичный, как Даниил. И взрослее, существенно взрослее. На вид лет 30, наверное, но зато у него есть преимущество. Одет, ну очень круто. Явно не дешёвый костюм, классическое кашемировое пальто. Начищенные до блеска изящные мужские туфли. А ещё солидные часы на запястье и идеальная стрижка. Хоть сейчас на обложку Men's Health. «Да, всё в порядке, спасибо», — тактично произношу я. «Главное, не разбился, а значит, точно работает. Это надёжный телефон». «Отлично», — задумчиво кивает он и внезапно предлагает. «Тогда позвольте угостить вас кофе в качестве извинений за мою неловкость». На миг я теряюсь от неожиданности, но быстро нахожусь с ответом. «Спасибо большое, но мне нужно ехать. Такси уже ждёт». «Тогда, может, в другой раз?» «Боюсь, не получится», — смущенно отвечаю я. «Извините». «Жаль», — произносит он, впрочем, без тени сожаления в голосе, но все еще продолжает изучать меня заинтересованным взглядом. «Всего доброго», — вежливо прощаюсь я и тороплюсь покинуть кофейню. «Такси ведь и правда уже ждет». «И вам», — отвечает мужчина, учтиво придерживая для меня входную дверь. «Сажусь в машину и еще долго не могу себе объяснить, почему я отказалась от кофе с ним. По идее, подобное знакомство — большая удача». Такой солидный мужчина, наверняка, очень успешен и богат. К тому же внешне красив. С таким не стыдно и на людях показаться, в отличие от некоторых. От кого-то, кто даже не звонит. Так в чём дело? На самом деле ответ я, конечно, знаю. Только он до такой степени мне не нравится, что даже в мыслях формулировать его не хочу. В тайну квартиру я возвращаюсь только на следующий день вечером, после работы. Денёк выдался тот ещё. Наши доблестные снабженцы недавно сменили поставщика фурнитуры на более выгодный вариант. А товар у этой компании оказался некачественным, и я весь день имела удовольствие общаться с негодующими клиентами. Настроение у меня соответствующее. Чувствую себя так, будто меня переехал танк. Подруги дома ещё нет, она звонила накануне, предупреждала, что пары сегодня по расписанию будут до позднего вечера. Делать мне без неё ничего не хочется совершенно, но в холодильнике шаром покати, и я всё же решаю домучить борщ. Процесс готовки успокаивает меня, но физических сил не добавляет. Когда в кастрюле начинает побулькивать аппетитно пахнущая красная жижа, я уже просто валюсь с ног. Тая застает меня в полубессознательном состоянии на диване в полной темноте. «Эй, привет!» — тихонько зовет она, заглядывая в комнату. «Спишь?» «Нет», — отзываюсь я кое-как, перемещаясь в сидячее положение. Просто отдохнуть прилегла. «Ты голодная? Я все-таки сварила борщ». Тая проходит в комнату, хлопает в ладоши, зажигая свет. Он болезненно бьет по глазам, отчего я тут же морщусь. «А я это ещё с порога учила плюхается рядом со мной на диван подруга. «Даже не знаю, как тебя благодарить, Ляль. Я домашней еды уже лет сто не ела. Самой себе готовить лень». «Да мне не несложно. К тому же я живу у тебя. Должна же я приносить хоть какую-то пользу». «Ну, началось», — закатывает глаза Тая. «Ничего ты мне не должна. Сколько раз повторять? Лучше расскажи, как в отеле переночевала. Всё нормально было?» «Да, всё отлично, не переживай». поджимая губы и смотрю на подругу. Никак не решаясь спросить о том, что мучила меня весь день. Помимо разъярённых клиентов, конечно. Попросила ли она Игоря узнать что-нибудь о Данииле и согласился ли он? Но спрашивать об этом так и не приходится. Тая понимает меня без слов. В общем, я попросила вчера Игоря, чтобы он пробил твоего потеряшку. Деловито сообщает она, развернувшись всем корпусом ко мне и облокотившись на спинку дивана. И сегодня он мне скинул инфу, которую удалось найти. Ну и картинка врисовывается какая-то не очень понятная ляль. Номер телефона, который ты мне дала, оформлен на одного человека, а машина — на другого. И оба эти человека не Даниил. Одного зовут Юра, работает консультантом в салоне сотовой связи. Фотка его есть, сейчас покажу. Подруга достает из кармана свой телефон и начинает сосредоточенно тыкать в него пальцем, после чего показывает мне экран. На нем изображен какой-то молоденький курносый парень со светлыми кучерявыми волосами. «Порошин Юрий Викторович, знаком он тебе?» «Нет, не знаком», — кручу я головой. но «Ну, я так и подумала почему-то. Подруга забирает телефон обратно и начинает снова водить по нему пальцу. А второй, на которого машина оформлена, вообще Федя. Точнее, дядя Федя. Егерь какой-то, в области прописан, шестьдесят восьмого года рождения. Но наверняка тоже не твой Даниил. И среди близких родственников этих двоих никаких данилов нет. Можно, конечно, лучше поискать. Но Игорь дал мне понять, что для этого уже потребуется приложить некоторые усилия. Ну, то есть, что без острой необходимости ему бы не хотелось этим заниматься. Погоди, Тай. «А фотка второго, на которого машина оформлена, есть?» «Кажется, я могу его знать». «Да, есть фотка. Сейчас». Кивает Тай и вскоре снова протягивает мне свой смартфон. На этот раз с экрана на меня смотрит хмурый немолодой мужчина в клетчатой рубашке. Его лицо исполосовано мелкими морщинами. Волосы неаккуратно острижены, но подбородок и скулы гладко выбриты. Однако, приглядевшись, я всё-таки узнаю в нём Михалыча. Это он, только без шапки и бороды. Моё сердце без спроса начинает биться быстрее». «Да, я знаю его», — взволнованно произношу я, переводя взгляд на подругу. «Даниил нас знакомил. Это Фёдор Михайлович. Он действительно егерь и не родственник Дани. Они просто дружат. Помнишь, я же тебе рассказывала, что он меня на охоту с собой возил?» Бровитая удивленно взмывает вверх. «Помню». «Ух ты, слушай, ну прикольно», — обрадованно восклицает она. «Интересное, конечно, увлечение у твоего данила «Да он вообще неординарный человек», — хмыкаю я. «Ну да, смотри. Митрофанов Фёдор Михайлович, всё правильно ты говоришь» подтверждает Тая, сверяясь с данными в своем телефоне. Может, ты позвонишь тогда этому Фёдору Михайловичу? Поинтересуешься, куда пропал его друг, потому что заставить Игоря искать дальше будет сложновато, честно говоря, Ляль. Не будет он просто так людей своих напрягать. Мне придётся объяснять ему, зачем мне это понадобилось, и он, скорее всего, пошлёт меня куда подальше. Я могу, конечно, попробовать что-нибудь придумать? Да, конечно, я понимаю, Тай. Перебиваю я её. Не вздумай ничего придумывать больше ни в коем случае. Я и правда сама позвоню Михалу, чудо спрошу. Что здесь такого? Мне ведь главное узнать, что Даниил жив-здоров. А номер Михайловича у тебя, получается, тоже есть, да? Да, конечно, Ляль, сейчас. Вот. Подруга снова протягивает мне свой телефон, на котором теперь красуется незнакомый набор цифр. Давай на громкую связь. Я послушно тыкаю вызов и следом в иконку с динамиком. Тишину на миг, повисшую вокруг нас, разрезают громкие длинные гудки. Это продолжается довольно долго. Я откровенно нервничаю, хоть и стараюсь не показывать виды подруги. И когда уже решаю, что Михалыч не ответит на звонок, по комнате наконец разносится знакомый хрипловатый бас. Алло? Фёдор Михайлович, здравствуйте, взволнованно произношу я, неестественно высоким голосом. Вечер добрый, неприветливо гаркает в трубку мужчина. Извините, пожалуйста, за беспокойство. Это Ляля, сбивчиво говорю я. Вы меня наверняка помните. Я с Данилом приезжала к вам на позапрошлой неделе на охоту. Ну, извините ещё раз, что я вам звоню. Просто Данил говорил, вы с ним близко общаетесь, и я хотела спросить: «Давно ли он выходил с вами на связь? Он просто пропал куда-то. Уже неделю мне не звонит, и телефон всё это время отключён. А я очень переживаю. Вдруг с ним что-то случилось? Всё нормально с ним. Не переживай». Снова гаркает в трубку Михалыч. «А почему же тогда он мне не звонит?» Растерянно спрашиваю я. «Откуда ж мне знать? Наверное, другую Ляли себе нашёл. Дело молодое. Но почему телефон у него всю неделю отключён? А чёрт его разберёт, сколько у него этих телефонов. То с одного звонит, то с другого». «Понятно». Сдавленно отвечая я после небольшой заминки. «Спасибо. Передавайте тогда ему привет». Михалыч же больше не утруждает себя ответом. Звонок разъединяется. Я ловлю на себе сочувственный взгляд Таи и медленно сползаю по дивану вниз, на пол. Подтягиваю к себе и обхватываю руками колени. «Ну ты чего скисла-то сразу?» Легонько толкает меня в бок подруга. «Может, он как раз с твоим контактом телефоны потерял. Фёдор Михайлович передаст ему, что ты звонила и номер твой заодно. И объявится твой Даня». «Не объявится». Глухо отзываюсь, я сгораю от стыда. И зачем я только поддалась на Таюхину уговоры и начала искать его? «Ну, прекрати». Подруга тоже сползает на пол, устраиваясь рядом со мной и обнимает за плечи. «Не объявится, и фиг с ним. Сам же счастье своё прохлопает неудачник. Ты умница и красавица, и найдёшь себе ещё в тысячу раз лучше». «Не найду», — тяжко вздыхаю я. «У меня такое ощущение, что я никогда никого себе не найду». «Ну, прекрати, кому сказала?» Начинает сердиться подруга. «Знаешь, тебе просто нужно развлечься. Бывают такие периоды в жизни, когда кажется всё не так. А давай я тебя с кем-нибудь познакомлю». «Да с кем?» Снова тяжело вздыхаю я. «Знаешь что?» Водушевлённо произносит она. «В субботу я иду на одно мероприятие. Игорь меня пригласил. Там соберётся очень интересная публика. Сливки общества, можно сказать. Пойдём со мной?» «Да как я пойду, Тай, ты что?» Смущённо отвечаю я, скашивая на неё взгляд. «Я там никого не знаю. Да и вообще. Игорь твой что скажет?» Да ничего он не скажет. Смешно морщит, но стая. Я же не с ним туда иду. Ему вообще нет никакой разницы. Я с одной своей знакомой договорилась пойти, но позвоню ей, скажу, что отбой. А вместо неё тебя лучше возьму. Погоди, я ничего не поняла. Ты же сказала, Игорь тебя пригласил. Понимаешь, он просто предложил мне благотворительностью начать заниматься. Я давно ему как-то говорила, что хочу. А для этого нужны знакомства, связи. Вот он и знакомит меня с нужными людьми. Вводит в круг избранных, так сказать. Но вместе мы выходить в свет с ним не можем. Ну, сама понимаешь, он же женат. А так, типа, случайно пересеклись. Я для всех его дальняя родственница. Ясно, киваю я. Ты молодец, Тай, что таким хорошим делом заняться решила. Но мне-то что там делать? Пока тебя Игорь будет с кем-нибудь знакомить. Да то же, что и все, пожимает плечами подруга. Отдыхать, тусоваться, знакомиться с людьми. Там закуски будут, алкоголь элитный. Может, даже звёзды какие-нибудь заглянут. Серьёзно, пойдём. Будет классно, отвечаю тебе. Не пожалеешь? Ну, не знаю, Тай. Я как-то не представляю себе даже, как я там буду. Да мне и надеть нечего. Ой, это не проблема точно. Наденешь какое-нибудь из моих платьев? У меня есть несколько новых. Я даже этикетки ещё не отрывала. Тай, ну, правда, я не знаю, как там себя вести и вообще. Да, Лялька, ну что ты в самом деле? Ну, представь, что мы идём в ночной клуб. Там всё то же самое практически. В клуб же ты не боишься ходить? Не боюсь. «Ну и всё тогда». Тай хлопает меня по плечу и поднимается на ноги. Смотрит на мою жалкую фигуру сверху вниз. «Тебе нужно развеяться, Ляль. Серьёзно. А если повезёт, познакомлю тебя с каким-нибудь красавчиком-богачом. И быстренько забудешь своего Даниила». «Да не хочу я ни с кем знакомиться, Тай». Грустно вздыхаю я. Аппетит приходит во время еды. «Всё, мы идём, Ляля. Даже не хочу больше ничего слушать. И, кстати, о еде. Пойдём уже есть твой борщ. Я умираю с голоду».